Слова двадцать пятая. «Прокачка». Зеленый газон казался бесконечным. Только поисковый луч, впивающийся в его тело, служил хотя бы каким-то ориентиром. Цветовую линию Олег всегда держал позади себя. Так было меньше шансов блуждать кругами. Отсекатель быстро понял, что никаких ловушек на поверхности нет. Он пчался, затрачивая очки праны. Когда встречал мобов, начинал подпрыгивать. Поверхность все так же пружинила под его ногами. Твари всегда собирались с небольшими стаями, от трех до десяти особей. Их сила с каждой сотни километров немного увеличивалась. Один раз он чуть не погиб, но успел среагировать и активировать пятисекундную неуязвимость. Больше таких оплошностей Светлов не допускал. Он начал мысленно готовиться к бою, проверял наличие восстанавливающих бальзамов, выпивал зелья и ждал полного заполнения всех шкал. У него была цель — уничтожение полутысячи пернатых монстров. Нужно было максимально прокачать браслет липкости. Свойства предмета казались потенциально крайне полезными. Зафиксировать на 30 секунд любое существо многого стоило. Да и не помешало бы получить умение без инерционной остановки. А уж как хотелось полетать! Появилась непредвиденная проблема. Птиц было мало. В первый раз он встретил группу мобов только через пять часов. А через 3 дня на горизонте проступили очертания зелёного массива. Пришлось сворачивать. Поисковый луч вёл себя странно. Олег не сразу понял, что ему передают закодированное послание. Свет прерывался на 1 или 5 секунд. Отсекатель только с нескольких попыток смог разгадать сообщение и соотнести цифры с буквами. 13 1 4 6 18 30. 16 17 1 19 15 16 15 20 30. Защитник или кто-то из хороших людей предупреждал, что в лагере находиться опасно. Ещё он прочитал, что количество мобов в локации неизменно, но их уровень растёт. В какой-то момент он заметил, что ранг сильно просел. Ничего удивительного. Всё, чего я до этого добился, было получено за 2 недели. И ведь пока я тут прыгаю, другие совершенствуются в ремесле и посещают оплоты, да ещё и более качественную экипировку получают. Один раз он чуть не перешагнул следующий порог силы. Он не заметил, как откатился кронский браслет фиксации. Его предупредила раскалившаяся диадема. Пришлось не атаковать мобов, исспешно использовать свойства Гамелевского зерна памяти, а после ополовинить запасы бальзамов. Он тогда подлетел слишком высоко и долго находился под ударами мобов. При приземлении сразу же сцепился с поверхностью. До заветной цифры оставалась одна тварь. Олег уничтожил ее и трех других товарок. С одного моба выпал нормальный лут, а остальные принесли только 15 баллов. Светлов развернул свойства плаща, в которых значилось «Полет. Затраты. 10 тысяч маны в секунду». Каждые вложенные тысячи очков праны увеличивают скорость на 0,5 километра в час. «Ну, наконец-то!» — проголосил отсекатель и взмыл в воздух. Отсутствие каких-либо ориентиров не позволяло по-настоящему понять, как быстро он летит. Но бьющий в лицо поток ветра показывал, что получилось разогнаться до немыслимых ранее пределов. Огромное количество убитых им монстров позволило получить 2,5 тысячи очков распределяемых характеристик. Защитник с его рейдом тоже не сидели сложа руки. За 10 дней они уничтожили более полутора тысяч мобов. Олег поднял телосложение и интеллект до максимального значения. Также значительно увеличил шкалу выносливости. Теперь, когда у него появилась возможность полета, этот параметр был как никогда важен. Он проносился над зелёным ковром, учась управлять телом в воздухе. И для чего нужен класс летунов, если я прямо сейчас обгоню любого из них? Новое умение тоже показало себя с лучшей стороны. Олег обнулил шкалу праны, выпил зелье восстановления энергии и использовал бальзамы. Он мчался со скоростью более 300 км/ч. Без инерционной остановки заставила его замереть в воздухе. Никаких побочных эффектов не наблюдалось, и даже сознание сразу же приняло новое положение в пространстве. Никаких головокружений, тошноты или перегрузок он не испытал. Количество возрождений с каждым прошедшими сутками увеличивалось. Ранг снова подскочил и перевалил за тридцатизначную отметку. Направленность обвалилась и теперь равнялась минус восьми. Кто-то, видимо, потерял много жизней. Этим людям пришлось вернуться в настоящий мир, и там они обо всём рассказали. Понял, Олег. В один из дней предел сепаратом снова увеличился. Гравица по непонятным образом смогла уничтожить моба выше 600 уровня. Для следующего порога требовалось победить монстра 250. -го. Каким же я был дебилом, разрывая тишину, проговорил Светлов. Почему я тратил время непонятно на что? Прокачиваться и получать уровни это же проще простого. А я ещё удивлялся, что все бойцы добрались до 49-го. Но зато теперь я точно знаю, что именно мне предстоит освободить пленнец. Стоит ли становиться сезареном человечества? Попытаться, конечно, можно, но для чего мне это? А вдруг сама судьба меня ведёт? Он мгновение раздумывал, допивая последние граммы кофе. И ведь знатная история получается. Обычный парень, поднявшийся с самого низа, Одиночка, бросивший вызов всему миру. Я сходил с ума. Меня пытали. Я десятки раз проходил по самой грани. Я остановил энтропийный выброс и распространение скрытого пространства. Ещё и самый большой оплот активировал. Да и подземелье первым прошёл, настолько глубоко. Он вздрогнул и затряс головой, отгоняя глупые мысли. Опять я заблуждаюсь. Мне бы с хмурым сейчас поговорить. Старикам умеют управлять мозги. Олег провёл в пружиничном пространстве ещё 5 дней. Он продолжал уничтожать мобов, накапливая характеристики. Перед отправлением Светлов хотел повысить количество возрождений до 40 единиц. Сейчас он не опасался встречи с тварями. Отсекатель знал, что для него почти никто из них не представляет угрозы, но также он понимал, что главная опасность заключается не в тварях, а в нескончаемых ловушках. Так что запас жизни всегда должен оставаться. Кроме того, нужно было добить до максимума выносливость, с чем он, благодаря действиям защитника, быстро справился. Когда действие круанского браслета подошло к концу, у него проскочила мысль, что стоит перейти на следующий уровень. Ему казалось, что он гей 50 сможет проскочить. А ведь когда-то давно зерно знания сказало, что нужно преодолеть именно эту планку. Но всё же, вспомнив советы Риота, Олег не стал этого делать. Все равно покинуть главное поселение пока что не было никакой возможности. Модификатор урона и без дополнительных вливаний был огромен. Атака сепаратом выдавала больше 30 тысяч единиц. Теперь Светлов с усмешкой смотрел на залежи бесполезных лент. А раньше даже с десятком чувствовал себя полубогом. Физическую защиту поднимать не было никакого смысла. «От ловушек она меня не спасет, а мобам я просто не дам приблизиться». Да и к тому же, у него оставался сплит. Один из даров Гамеля увеличивал резерв маны в два раза. Талисман колодца синергичный ко всему перчаткой приумножал это значение ещё в четыре раза. Достаточно будет двух выстрелов, чтобы свалить почти любую тварь. Главное попасть и не прогадать с защитой моба. Вдруг у твари резист к огню окажется, а я огнём и ударю. Будет печально. Олег решил сосредоточиться на регенерации маны. Она и летать позволяла дольше, и коэффициент сплита с ней был намного ниже, чем с другими шкалами. Он проверил свои характеристики. «Имя. Отсутствует. Класс. Отсекатель первого уровня. Количество жизней. Сорок. Уровень. Двадцать четвертый. Направленность. Минус восемь. Нейтрально-отрицательная. Ранг. Тридцать первый. Влияние. Ноль. Нераспределенные характеристики. Ноль». Четвертое телосложение – 2499, личное, здоровье – 24 990 из 24 990, регенерация 12 – 12,86% в минуту. Четвертое выносливость – 2499, прана – 249 900 из 249 900, регенерация праны 10 – 10% в минуту. 4 умноженный на 2, умноженный на 4. Интеллект 2499. Личный мана 199920 из 199920. Регенерация маны 21,19% в минуту. Не уменьшается. X2. Физическая защита 59,2 умноженное на 2 равно 18,4 личная Интернез защита 45 личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Интуиция 13 личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Стихийная защита 76%. Невозможно улучшить очками характеристик. Объём инертя 1000 единиц. Модификатор опыта x3. Не уменьшается. Модификатор урона x164,5 сотых. Немного смущало отсутствие гравицапы. В интерфейсе её параметры не отображались, но Олег знал, что она также может развиваться и прокачиваться. Периодически мелькали сообщения, показывающие, что питомца не сидит без дела. Она, видимо, поняла, что уровень монстров не играет никакой роли. Размышлял Светлов, направляясь в сторону зелёного массива. Любая убитая тварь приносит мне 5 очков характеристик, и она наверняка тоже что-то получает. К тому же, у неё есть способность мобного привлекателя. Она призывает низкоуровневых мобов и уничтожает их. И мне тоже следует этим заняться, чтобы увеличить предел сепарата, но мне надо убить моба 250 уровня. Браслет липкости не поможет, да и ковырять его долго придётся. Но у меня всегда остаётся в запасе последняя месть. Он улыбнулся, с одного взмаха развоплощая летающую тварь. Защитник говорил, что самая большая концентрация мобов располагается в лесу. Олег предпочёл бы вернуться в пепельный мир. Там монстры были проверены и не представляли никакой угрозы. К тому же, большинство ловушек находилось на земле, а огромная скорость передвижения позволяла бы быстро находить многоножек. Но было непонятно, какое расстояние нужно было преодолеть, чтобы добраться до лагеря. Остылевшая бесконечная поляна уже давно действовала на нервы. Олег несказанно обрадовался, когда на горизонте появились очертания огромных деревьев. Он приземлился и стал ждать восстановления всех шкал. В этот момент поисковый луч изменил свою незамысловатую кодировку. Теперь говорилось, что в точке респауна поселилось семеро вампиров, и каждая клыкастая тварь раз в неделю снимает по одной жизни со всех членов рейда. Интересно, как далеко они смогли продвинуться, задался вопросом Светлов, подходя к границе пружинящей плоскости. Чувствую, вскоре я здесь останусь совсем один. Почему защитник их не уничтожил? Ведь на тварь, которая вылезла в наш мир, потребовалось всего лишь сорок девять лент. Это же мелочь! Он увидел впереди моба. Ну, наконец-то, кто-то нелетающий! Монстр походил на десятиметровую змею. Она двигалась быстро, оставляя после себя дымящуюся слизь. Из хвоста, который хаотично бил во все стороны, торчали полутораметровые иглы. Ярко-желтые, не мигающие глаза гипнотизировали жертву. И спасти то и дело выпрыскивались с густки отвратительной субстанции. Вот шипы не подставляемся, на слизь не наступаем, от секаний не выключаем, от этой мерзости уворачиваемся. А теперь посмотрим, как действует браслет, с предвкушением подумал Олег. Липкость показала себя с самой лучшей стороны. Монстр не был парализован, но при этом не мог пошевелиться. Пока было время, Светлов решил поэкспериментировать. Он скинул сплит и выпустил электрический заряд. А бездвиживание на моба не подействовало. Заморозкой огонь тоже себя никак не проявили. Олег подлетел сверху. Потребовалось около 20 ударов меча, прежде чем монстр оказался повержен. В трофеях выпал один предмет, который сразу же впитался в отсекателя. Модификация тела. Защита от токсинов и ядов и испарений увеличена на 0,5%. Светлов отступил, давая всем барам заполниться на максимум. Змея превышала 150 уровень, но теперь не казалась серьезным противником. Плечо прожгло болью, а в интерфейсе вспыхнула надпись. Получен урон. 8 121. Бар здоровья 16 869 из 24 990. Олег, опустошая шкалу праны, активировал полет. Он взмыл вверх и, петляя, за считанные секунды отдалился на большое расстояние от леса. «Что за фигня?» — прорычал отсекатель. «А-а-а, теперь понятно». На одном из деревьев он смог рассмотреть мохнатое существо, напоминающее помесь крокодила и обезьяны. Моп, будто хамелеон, сливался с корой. Из морды тянулась продолговатая трубка, а лапы слегка искрились. Трассирующими снарядами светлов наметил цель, а после запустил сгусток плазмы. Тварь грохнулась. Количество свободных очков увеличилось на 5 единиц. Неплохой урон и совсем немного защиты. Как раз то, что нужно. Он долго выжидал, прежде чем собрать лут. Олег всматривался в густой лес, но никакой опасности так и не заметил. Он приблизился к монстру, переместил заслуженную награду в инвентарь и тут же улетел подальше. Ему выпала лента с новым типом урона. Дистанционное оружие формировало наконечник. Какой был устрел? В свойствах значилось, что снаряд самонаводящийся, не более 3 км и не действует в локациях. Приобретение было крайне полезным для настоящего мира, но при этом бессмысленным в логове вампиров. У него отсутствовала информация о происходящей ситуации на земле, а вдруг автоматы перестали работать? Так что отсекатель обрадовался находке. Следующие несколько суток Олег посвятил совершенствованию своего тела. Змеи попадались редко, а трофеи с модификациями — еще реже. Тем не менее он продолжал двигаться вдоль лесной границы. Когда попадались мобы, расстреливал их издалека. Если дальнобойные снаряды не работали, использовал браслет липкости, а после добивал тварь в рукопашную. Монстров было много, так что расслабляться не приходилось. свои цели. 95% защиты от яда он достиг на третий день. Запас склянок начал показывать дно. Часто приходилось использовать как бальзамы, так и зелья регенерации. При этом у него оставалось много колб с огнём, электричеством и морозом, но теперь надобность в них отпала. На перерождение Светлов отправился по своей глупости. Он решил углубиться в зелёный массив, а Олег действовал осмотрительно, вымеряя каждый шаг. Он смог уничтожить четверых новых мобов, которые имели огромную защиту и крайне низкую атаку. Ловушка находилась в воздухе. Когда отсекатель пересек незримую черту, из стоящих деревьев вырвались лианы. Они спеленали гостя локации, не давая ему пошевелиться. Прошло около 15 минут, прежде чем отсекатель увидел рой бабочек. Насекомые приблизились к нему, пробрались на открытые участки кожи и вонзили в тело небольшие жало. Посыпались оповещения о снятии 1% жизни. Мелые крылатые твари выпили его за считанные секунды. Вы погибли. Внимание. На вас печать личного врага. Вы не можете покинуть локацию. Вас перенесёт в случайное место. Для выхода из локации уничтожьте патриарха и заберите с его тела скряжали. 5 4 3 2 1. Олег снова возник в ледяной пустыне. Холод хоть и ощущался, но теперь не казался нестерпимым. Бар здоровья слегка дрогнул и неспешно пополз вниз. "Пару часов у меня есть", подумал Светлов, взмывая вверх. "Нужно осмотреться, найти высокоуровневого моба и уничтожить его, и ещё раз прокачать свой меч. Но не могут тут быть низкоуровневые твари". Через 40 минут с высоты в сотню метров Олег увидел бездонную яму. Отскатель начал спускаться, чтобы поближе рассмотреть движущуюся аномалию. Стоя на земле, он понял, что это не ловушка, а монстр, мех которого был настолько чёрен, что поглощал весь имеющийся свет. Браслет не сработал, а лекнубнулся, как раз то, что надо. Он скинул перчатку. Плазменный снаряд ударился о тело твари. Моб завержал, воздух завибрировал, и Светлов почувствовал, как его начинает притягивать к монстру. Отсекатель попробовал убежать или взлететь, ничего не помогало. Только через пару секунд он сообразил, что можно применить умение без инерционной остановки. Олег на мгновение замер, а после снова двинулся к твари. Тогда он использовал последний шанс. Применил липкость на себя. Ноги будто срослись с промороженной поверхностью. Теала наклонялась в сторону моба, но он оставался на месте. Монстр двигался медленно, но неотвратимо. Светлов выпустил из рук сепаратом. Меч самостоятельно понёсся в сторону притягивающей всё вокруг твари. Затем он начал безостановочно долбить из сплита. Снаряды сами находили свою цель. Одновременно с этим материализовал самые мощные огненные ленты. Он посчитал, что ледяные в этой ситуации никак не помогут. Дистанционное оружие полетело в моба. Через 5 секунд сепаратум вернулся в инвентарь. Олег мысленно применил зелье, одноразово увеличивающее наносимый урон, и снова выпустил меч. Потом, чертыхнувшись, достал стальные склянки, которые до этого момента казались бесполезными. Десятки колб понеслись к существу. Светлову повезло дважды. Первый раз, когда моб погиб в считанных метрах от него. Второй Монстр развоплотился от острия-сепаратума. Олег только сейчас сообразил, что если бы тварь была уничтожена перчаткой или любым другим предметом, то меч бы не усилился. Теперь же он сжимал оружие в руках и с радостью смотрел на его свойства. «Активно. И от и предел. Модификатор атаки. Икс-32. Для улучшения уничтожьте существ. Ноль из одного. Пятисотого уровня. Ноль из пяти. Двести пятидесятого уровня». «Ноль из двадцати пяти, сотого уровня. Каждый последующий предел увеличивает уровень атаки в два раза». Через полчаса он попал в зону действия еще одной гравитационной твари. Он снова прилепил себя к земле, но ресурсов для уничтожения моба не осталось. Когда до встречи с монстром оставалось несколько сантиметров, отсекатель застрелился.